Глава третья. Я добегаю до комнаты с толстыми стенами. Это сейчас самое мазофазное место. Настоящее убежище. Ага, вот и массивная дверь из железа, словно взятая с бронированного корабля. Змейка внутри. Я чувствую ее присутствие. Наша боевая матершинница еще жива, хоть и явно не в лучшей форме. «Фака!» Мой обостренный слух улавливает ее вопль даже сквозь толстые стены. А еще с дюжина магов. Все слабочье, кроме одного. И это зараза на грани грандмастера. А еще у него каналы определенно молниевика или огневика. Нет, все же молниевика. У высших рангов есть много достоинств, кроме одного. Незаметности. Чем ты круче, тем сильнее выражены каналы. А потому мощных дядь сканеры за версту чуют. «Филин, все в порядке?» Догоняют меня обеспокоенные жены, бряцей амуницией. Змейке не повезло нарваться на сильного молниевика. Я вглядываюсь в происходящее за стеной. Электричество — ее слабость. Бедненькая. Лена в ужасе лепечет, ее голос дрожит, словно она и сама чувствует удары молнии а я в это время усиленно просчитываю варианты. Ломтика внутрь не забросить. Подорвет и змейку вместе с остальными. Так что взрыв артефакты не вариант. Змейка сейчас наверняка скручена молниями и полностью беззащитна. Но раз ее еще не добили, значит, засевшие внутри что-то замышляют. Возможно, хотят выкупить за нее свободу. Акулья пать обречена. Но Афины могут засомневаться в ценности хищности для меня. Надо срочно связываться с боевиками в убежище. Я отправляю мысли речь прямо в голову грандмастеру. «Что вы хотите за зверя?» Вопрос ясен и точен, намекая, что змейка мне крайне важна. «А, да, я сразу понял, что у тебя зверюшка непростая. Оранжевый уровень минимум». И еще через стены скачет, как призрак. Не дуркуй, русский. Такую имбу ты не бросишь. Так это я только что сказал, умник. Хмыкаю. Говори уже конкретно, что хочешь. Я с шестерками не торгуюсь. Ты тут главный. Главный при главный. Отзываюсь. Телепад телепат в главных? Ну ладно. Я отпущу твою четырехрукую, если вся ваша группировка... Уберётся из акулий пади а луну с неба тебе заодно не достать закатываю глаза медленно теряя терпение слушай переговорщик года может вернемся к реальности ты ведь возможно хочешь выбраться отсюда живым верно на том конце тишина для молниевика он что-то чересчур долго соображает дайте нам корветы безопасные коридоры за кули пади но сначала Взамен зверя предоставите другого заложника. Чем вас нынешняя пленница не устраивает? Усмехаюсь, уже догадываясь, в чем дело. Ее слишком трудно удерживать. Нехотя признается грандмастер. Нам нужен кто-то позговорчивее из твоих военачальников. Естественно, с антимагическими наручниками. Когда на корвете уйдем, высадим его на берег. Как только от крепости отплывем подальше. Замена есть. Киваю. Предложение для меня выгодное во всех отношениях. Сам же Фин еще не догадывается о своей ошибке. И не вздумай вместо военачальника подсунуть нам шестерку. Не вздумаю. Усмехаюсь. Я пойду сам на обмен. Устроит ли тебя граф русского царства и коном государства? Хм. Сам? Недоверчиво переспрашивает Фин. Почему это сам? С чего ради такая самопожертвенность? Ну, вот такой я, конунг, пожимаю плечами. Всегда первым в бой, всегда лезу в ловушки и приключения. Да ты не переживай, на мне будут наручники. Ну, что молчишь? Или уже испугался и передумал? Пауза тянется. Видимо, грандмастер просит сканера оценить меня. Стена, конечно, глушит детали, но главное можно разобрать. Что они видят? Сильного мага, дар которого наручники заглушат. Правда, есть еще артефакты, их снять не проблема. Скидывай свои побрякушки, надевай браслеты и подходи к двери. Решается грандмастер. И без глупостей. Ясно? Ясно, ясно. Ну все, клюнули. Дело за малым. Змейка! Мысленно связываюсь с ней. Держись спокойно, без резких движений. Мы тебя вытащим. «Я мать выводка, Фака!» Шипит она в ответ, не желая уступать. Мазаха всех порву!» «Всех порвешь. Но потом. Ясно, Фака?» «Радно, Фака!» Наконец смиряется змейка. Я подзываю Светку, Отдаю ей зеркальце и другие артефакты из разгрузки, параллельно приказывая гвардейцу принести наручники. «Даня, зачем наручники? И зачем снимать допзащиту Защиту?» Светка смотрит на меня с недоумением, и Камила с Леной обмениваются такими же непонимающими взглядами. «Ни за что не догадаешься. Я пойду заложником вместо змейки». Улыбаюсь блондинке, и она округляет глаза. Впрочем, как и все, кто слышит нас. «Даня, что?» «Ну, это же... это же...» «Что?» Я с улыбкой жду ответа. «Безумие в твоем стиле», — выдыхает блондинка, погрустнев, и вдруг ее лицо загорается надеждой. «А с тобой нельзя?» «Думаю, им одного русского дворянина будет жирно». Качаю головой. «Но спасибо за предложение. Кстати, приведите угалу быка». Вроде бы я его не сильно стукнул. Интересно узнать, кто же такие смелые сидят в убежище, пока их соратники сражаются. Пока гвардейцы тащат наручники и полуголого Фина в бессознательном состоянии, на горизонте появляются булграм и студень, явно взбудораженные. «Конунг!» Великогорыч взбудоражен не на шутку. «До меня дошла весть, что ты решил сдаться врагу!» чтобы вызволить свою верную Гаргону. — Это, конечно, благородно, но позволь мне, а твоему воеводе, пойти вместо тебя. — Не позволю. Отвечаю спокойно, протягивая руки. Гвардеец тут же надевает на меня браслеты. — Ты ведь, небось, мечтаешь героически сложить голову в неравном бою? — Жизнь отдам! Горячо подтверждает Тавр. Глаза сверкают решимостью. — За «За Конунга!» «Не пойдет. Мне вы все нужны живыми. Пресекаю его пыл веселым тоном. А сейчас не шумите». Болграму приходится затихнуть. Я тем временем погружаюсь в сознание угала. «Сын Конунга, — говоришь, Бугай?» «Ну да, почти. Но это почти ключевое». Обычный бастард, один из сотен которых у финского Конунга хоть пруд пруди. Ценность этого бородыча для Тапио абсолютный ноль. Конунг не утруждает себя заботами о своих незаконно рожденных отпрысках. А в убежище сидят такие же бастарды, просто в отличие от Угала, они не настолько смелы и решили отсидеться в укрытии. Благо, статус бастарда это позволяет. Подряс наручниками для проверки, и, убедившись, что они достаточно крепки, направляюсь к бронированной двери. «Ладно, не скучайте, скоро вернусь». Бросаю через плечо своим. «Сто день за главного». Когда подхожу к убежищу, дверь со скрипом медленно приоткрывается, словно приглашая войти. Я протискиваюсь внутрь. Тесное помещение, вокруг дюжина бастардов, все низкого ранга, кроме одного. И этот тип внушает. Стоит в сверкающих молниевых доспехах напротив змейки, которая вся скручена высоковольтными синими змеями. Хищница не переставая тужиться в попытках их разорвать. И грандмастеру приходится постоянно быть в напряжении. «Мазака?» Удивленно смотрит на меня змейка. «Ну, наконец-то, русская свинья». С бешенством рычит рыжий слабосилик из угла. «Вздумал пать забрать?» Подходит ко мне и с размаху бьет в скулу. Я даже не моргнул. Тело физика, все дела. А вот он хватается за запястье с перекошенной рожей. «Ах, сука!» Мы договаривались на обмен. Обращаюсь спокойно к грандмастеру, игнорируя жалкого рыжего. «А иначе вы отсюда живыми не выйдете». Да кто ты такой, чтобы приказывать нам? – кричит рыжий уже снова, замахиваясь по привычке. Но вовремя спохватившись, он не рискует ломать себе руку, и кулак остается тупо висеть в воздухе. «Бола, заткнись! – рявкает грандмастер, обливаясь потом. Он уже явно на пределе. Выкидывайте эту четырехрукую тварь, я больше ее сдерживать не могу. Бастарды снова приоткрывают дверь и пытаются вытолкать змейку. Но она рычит и дергается, не давая никому приблизиться. «Змейка, не упрямся, давай уже!» — мысленно внушаю я. «Я их сам отмазафазю, не парься!» «Фака!» — расстроенно шипит Гаргона, но спорить со мной не решается. Никого к себе не подпуская, она сама одним прыжком вылетает в дверь. «Наконец убралась!» с облегчением выдыхая грандмастер, повернувшись ко мне. «Наш корвет уже готов?» «Не будет никакого корвета. Качаю я головой. Жалко мне отдавать корабль таким трусливым неудачникам, которые прячутся за спинами своих солдат. Единственный выход для вас — сдаваться, и тогда ваш конунг-папаша может вас выкупить, если захочет». «Что?» — рычит Бола, выхватывая меч из ножен. «Ты охренел, свинья! Мы ж тебя порвем!» «У нас был уговор!» Грандмастер резко делает шаг ко мне, а за ним подтягиваются остальные бастарды. «Ты обещал корвет!» «Нет, я обещал только обмен!» Замечаю спокойно, не теряя хладнокровия. «Все остальное ты и сам себе нафантазировал!» «Нафантазировал? Мы ж тебя убьем нахрен!» Доспех грандмастера начинает искриться зигзагами молний. Судя по всему, он блефовал и просто хотел запугать меня, иначе бы уже выпустил разряды. Да только не все были такие догадливые. «Брат, я сам зарежу эту свинью!» орёт Буола, выхватывая клинок и бросаясь на меня. «Хотите загадку? Кто сейчас на самом деле в ужасе от перспективы моей скорой смерти?» «Подсказка. Это точно не я». «Нет, не смей!» Грандмастер бросается на перерез рыжему, но не успевает. Его голос полон визжащих нот. «Он наш билет на свободу!» Самые сообразительные бастарды уже обоссались. «Логично. Если меня прикончат, их всех тут же заживо погребут. Но Буола оказался туп, как пробка». Без тени сомнений вонзает меч мне в грудь. Клинок проходит насквозь, выходя со спины. «Дебил!» Грандмастер с размаху дает боло, оплеуху, и тот врезается в стену, разбивая себе голову. «Мы теперь все покойники!» «Он... он все еще стоит!» Один из бастардов тычет на меня пальцем. «Кто стоит?» «Я стою!» Смотрю на них удивленно, а потом, проследив за их взглядами, с ужасом хватаюсь за пробитую грудь. «Ау! Вот почему так больно! Меня пробили! За что?» Драматично стону. «Судьба! Как ты могла быть такой жестокой? Я ведь еще молод! Столько всего впереди!» Неуверенной походкой подхожу к ближайшему бастарду, Хватаю его за грудки и с отчаянием кричу в его побледневшее лицо. «За что? Объясни мне!» Трясу его, как тряпку, и отбрасываю на пол. «Как вы могли!» Пошатываюсь и падаю на колени. «Вам должно быть стыдно!» С трагичным вздохом ложусь на спину, закрывая глаза. «Прощай, жестокий мир!» Бастарды, застыв, тупо смотрят на меня и что теперь нам делать и все таки я не понимаю резко вскидываю руку вверх а потом сажусь вам стыдно или нет мать твою вскрикивает грандмастер, не веря своим глазам почему ты еще жив у тебя меч в ребрах этот меч я спокойно хватаю рукоять и не спеша выдергиваю клинок из груди на их глазах Рана моментально затягивается. Регенерация лорда без члена действительно зрелищная вещь. Такие перформансы в стиле Гамлета хоть на сцену выноси. Он и бастарды прифигели. Пока они таращатся, я успеваю вскочить на ноги и заодно порвать цепочку наручников для свободы движений. Сами браслеты мне ничем не мешают. Жора позволяет обойти их блокировку, и перенаправить энергопотоки как угодно. Правда, оказывается, времени у меня вагон, никто даже не успел среагировать. «Какого хрена?» Финны все еще тупо пытаются осознать происходящее. «Ну что, продолжим веселье?» Ухмыляюсь, накидывая доспех тьмы и погружая помещение в кромешную тьму. «Отойдите!» Гремит Грандмастер, и молнии вспыхивают, разрезая темноту. «Сейчас я его поджарю!» Похоже, он напрочь забыл, что я им нужен живым. Или решил, что обойдется легким разрядом, а не смертельным. Но не вышло. Мои молнии летят навстречу его разрядам, и электричество брызжет по всей комнате. а а Начинают вопить бастарды, охваченные огнем и разрядами. «Братья, я не хотел!» — кричит в панике Грандмастер, но оправдываться ему уже некогда. В его шлем прилетают наэлектризованные валуны и псигранаты, превращая ситуацию в полный хаос. Я бросаюсь в бой. А легионеры, наконец, получают возможность продемонстрировать свои навыки. Винт швыряет огненные клинки, Семен Стейросов метает наэлектризованные камни, Воронов атакует техниками воды и тьмы. Мы целимся исключительно по грандмастеру, который в ярости мажет и косит своих же. В итоге бастарды падают один за другим. Остается только он. Знаете, ранги часто переоценивают. Главное в битве — понимать своего врага. Я выучил все основные финты молниевиков. Знаю каждую их слабость, а вот грандмастер обо мне ничего не знает. Он полагается на свой больший накопитель энергии, думая, что этого достаточно. Но не в этот раз. Мы обрушиваем на него разнородные техники — молнии, огонь, воду и тьму. Ему все труднее сдерживать напор. Защита трещит, и с каждым ударом его доспех ломается под давлением. И вот, в конце концов, грандмастер не выдерживает — Его мощь оказывается бесполезной, и он окончательно ломается. Когда же я открываю чертовски тяжелую, сука, дверь, тут же мне на шею прыгают младшие жены. А еще сзади вдруг оказывается змейка и обвивает меня своими смертоносными ручищами. Ж да мурашек. «Мазака!» — мурчит она. «Фака спасал мать!» «Мы слышали шум!» – тараторит Лена, не отпуская меня. «Уже успели десять раз переволноваться». Тусовка затянулась немного. Улыбаюсь, поклаживая ее по бронешлему и кидаю взгляд на студня. «Ну что, докладывай обстановку». «Акулья падь взята». Бодро рапортует старший гвардеец. «Зачистка завершена, посты расставлены». «Отлично. Время для главных новостей». «Студень, ты теперь дворянин графского клана Вещих Филиновых». «Я?» — офигевает он. «Дятел, ты тоже». «Э?» Ха -ха! От неожиданности тот аж закашлялся. «Так, кого еще гербом наградить?» «Полный список позже составим, а пока обойдемся третьим». «Гереса, и ты тоже дворянка». «Но я же не подданная твоего царя». Удивляется богатырша. «Так разве можно?» «Можно», — отмахиваюсь небрежно. «С формальностями разберемся позже, как и с раздачей автомоек, прачечных, ломбардов и прочих радостей». «Шеф, мы еще и компании получим!» Таращится на меня студень. «Конечно», — усмехаюсь. «Какие же вы дворяне без предприятий?» «Чума!» Переглядываются довольные студень и дятел. «Ха-ха! Рано радуетесь. Вам еще учиться управлять своими конторами и нанимать честных рабочих. Потому что я жулье в своем городе не потерплю». Теперь осталось только позвонить Владиславу Владимировичу и сообщить приятную новость. Царство расширилось на несколько десятков километров. Новые рубежи теперь держат мои дворяне. «Вот так!» Сектуна, Швеция. «Хм...» Сигурд Третий, король Швеции, удивленно осматривает накрытый стол. Сегодня же рыбный день. Почему на обед нет красной самятины?» «Ваше Величество, прямые поставки красной самятины прекратились?» С тяжелым вздохом сообщает сановник. «Сейчас ведутся переговоры о новых контрактах с поставщиками». «Какие еще новые контракты?» «Аталио в курсе? Пусть Фин разберется в своей Акулии-Паде. Ваше Величество!» Сановник снова вздыхает, явно не зная, как лучше подать новость. Акулия-Падь больше не принадлежит Финам. Теперь это территория русского царства. «Русских?» Сигурд в ярости поднимает глаза, в которых вспыхивает гнев. «Да какого хрена они себе позволяют?» «Боюсь, что теперь Акулии-Падью...» владеет рот вещих филиновых, добавляет сановник, стараясь звучать как можно осторожнее. вещих филиновых! король Сигурд буквально взрывается. эти русские в конец оборзели.